а, может быть, из законных художественных оснований. Я все физически чувствую. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду. И как остро, Боже мой, до чего остро даже больно.